Глава восьмая. Когда он вошёл к Соне, уже начинались сумерки. Весь день Соня прождала его в ужасном волнении. Они ждали вместе с Дуней. Та пришла к ней ещё с утра, вспомнив вчерашние слова Свидригайлова, что Соня об этом знает. Не станем передавать подробности разговора и слёз обеих женщин и насколько сошлись они между собой. Дуня из этого свидания, по крайней мере, вынесла одно утешение: чтоб брат будет не один. К ней, Соник, первый пришёл он со своей исповедью. В ней искал он человека, когда ему понадобился человек. Она же и пойдёт за ним, куда пошлёт судьба. Она и не спрашивала, но знала, что это будет так. Она смотрела на Соню даже с каким-то благоговением и сначала почти смущало её этим благоговейным чувством, с которым к ней относилась. Соня готова была даже чуть не заплакать.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 Раздался смех. Это он в Иерусалим идёт братцы, с детьми и с родиной прощается, всему миру поклоняется, столичный город Санкт-Петербург и его грунт лабызает, прибавил какой-то пьяненький из мещан. Парнишка ещё молодой, ввернул третий из благородных. Заметил кто-то солидным голосом. Но не их, а не разберёшь, кто благородный, кто нет. Все эти оклики и разговоры сдержали Раскольникова.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 Пока мист ещё подымусь, подумал он. Вообще ему казалось, что до роковой минуты ещё далеко, ещё много времени остаётся, а многом ещё можно передумать. Опять тот же сорт те же скорлупы на винтообразной лестнице опять двери квартир отворены Настиш, опять те же кухни, из которых несёт чад и вонь. Раскольников с тех пор здесь не был. Ноги его не мели и подгибались, но шли. Он остановился на мгновение, чтобы перевести дух. чтобы оправиться, чтобы войти к человекам. А для чего, а зачем? Подумал он вдруг, осмыслив свое движение. Если уж надо выпить эту чашу, то не все ли уж равно, чем гажет, тем лучше? Воображение его мелькнуло в это мгновение фигура Ильи Петровича Пороха. Неужели в самом деле к нему? А нельзя ли к другому, нельзя ли к Никодимов и Мичу? Поворотить сейчас и пойти к самому надзирателю на квартиру?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 Ваш карьера, учёная часть, и вас уже не собьют неудачи. Вам все эти красоты жизни, можно сказать, nihil est ничто. Аскет, монах, отшельник. Для вас книга, перо за ухом, учёное исследование вот где парит ваш дух. Я сам отчасти записки Левинстона изволил читать? Нет. А я читал. Нынче, впрочем, очень много нигилистов распространилось. Ну да ведь оно и понятно. Времена-то какие, я вас спрашиваю?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 Оно, положим, жажда к просвещению неумеренна. Ну ведь просветился и довольно, зачем же злоупотреблять? Зачем же оскорблять благородные личности, как делает негодяй Замётов? Зачем он меня оскорбил, я вас спрошу? Вот ещё сколько этих самоубийств распространилось, так этого и представить не можете. Всё это проживает последние дни и убивает самого себя. Девчонки, мальчишки, старцы. Вот ещё сегодня утром сообщили о каком-то недавно приехавшем господине — Нил Павлович, а, Нил Павлович, как его, джентльмен-то, о котором сообщили, давеча, застрелился-то на Петербургской? — Свидригайлов, — сиплый и безучастно ответил кто-то из другой комнаты. Раскольников вздрогнул. — Свидригайлов? Свидригайлов застрелился? — скричал он. — Как? — Вы знаете Свидригайлова? — Да, знаю. Он недавно приехал. — Ну да, недавно приехал, жены лишился, человек поведения забубенного и вдруг застрелился. — Да.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 и сеструю её Лизовет тут топором и ограбил. Илья Петрович раскрыл рот. Со всех сторон сбежались. Раскольников повторил своё показание.